Выдвинул следующую гипотезу. Видимо, циркуляция микробов крови не соответствует впрыскиванию вакцины. Но это требовало экспериментального подтверждения. Он не мог, да и не хотел проделать этот опыт на одном из больных, и решил произвести его на себе. По его просьбе ему ввели внутривенно стафилококковую вакцину. В те времена внутривенные вливания считались опасными. Еще неизвестно было, какие последствия они могут вызвать, и Флеминг своим поступком выказал немало мужества. В субботу ему ввели в Вену 150 миллионов убитых стафилококков. В воскресенье у него появилась рвота, головная боль, повысилась температура. При таких симптомах можно было ожидать, что возрастет сопротивляемость крови, появятся антитела. Их вообще не оказалось. Если же те же 150 миллионов стафилококков вводились под кожу, сопротивляемость организма резко повышалась. Значит, инокуляция непосредственно в кровеносные русла, а при эндокардите микробы циркулируют в крови, неправильный метод лечения, дающий максимум токсического действия и минимум иммунитета. Результат опыта подтвердил предположение молодого врача. Работа Флеминга об инфекциях очень важна и тем, что она в самом начале его жизни дает общую картину всей дальнейшей деятельности ученого. Во всех своих исследованиях Флеминг стремился к одному — найти способ борьбы против инфекций, которые были тогда одними из самых страшных бедствий человечества. Он чувствовал себя хорошо вооруженным для этих поисков, он был прирожденным естество испытателем и вполне отдавал себя отчет в своих преимуществах. Поэтому было бы заблуждением считать, будто в этой изысканной и литературно более образованной среде он испытывал неловкость или раздражение. Он презирал озлобленных и вечно жалующихся людей. Алек. Всегда был в веселом настроении и работал очень искусно, пишет доктор Холлис, один из его товарищей. В нем никогда не чувствовалось ни горечи, ни усталости. К своим исследованиям он, казалось, относился с юмором и в то же время серьезно. Профессор Крукшенг свидетельствует, видимо, его забавляли философские рассуждения Алмарта Райта. Хотя Флеминг почти не участвовал в этих дискуссиях, Создавалось впечатление, что своими редкими высказываниями он с первых же дней внушил к себе уважение. Его отнюдь не огорчало, что сам он так мало говорит. Ему доставляло удовольствие слушать. И в этом была его сила. Райт своей яркой индивидуальностью затмевал остальных. Но и спокойный Флеминг сумел заставить себя любить и уважать. Годы ученичества «Наука — оружие и доспехи разума, и разум найдет свое спасение, не взывая к самому себе, что равносильно погоне за призраком, а избрав себе определенную цель, которая станет для него опорой». Аллен Райт и его ученики — Верили в вакцины, в апсонический индекс и доказывали это, посвящая им дни и ночь. Другие ученые в других странах надеялись победить опасные микробы совсем иными способами. Немец Пауль Эрлих, друг Райта, ученый в очках в Черепашье оправе, человек с лучистыми глазами, шумным и веселым голосом, страстно с твердым убеждением, что достигнет цели, искал магическую пулю, которая способна была бы убить вторгшегося врага, не нанеся вреда организму хозяина. Эрлих родился в 1854 году и учился в эпоху бурного роста огромных немецких заводов-красителей. В такой же мере химик, как и врач, он с ранней юности заинтересовался окраской тканей человека и животных. Он установил, что окрашивание происходит избирательно, другими словами, определенный краситель фиксируется только определенными тканями. Например, нервную ткань окрашивала метиленовая синька и только она. Эта особенность давала возможность исследовать расположение нервных клеток.